Глава 12. Сотрудничество. Всю игровую сессию я просто просидел за решёткой весь следующий день и следующий. Везли нас действительно на поезде, периодически разнося по камерам сухпайки. Только на седьмой день мы прибыли к месту назначения, выгрузившись на безымянной станции посреди степи. Дальше мы ехали уже на грузовиках. Что это за место, как называется и кому принадлежит, было неизвестно. Впрочем, нам и не собирались это рассказывать, и броском мы нам не вернут до конца срока. Потому что, как оказывается, есть отсюда ещё один путь. Если узнать, где географически находится гарнизон, то можно позвать товарищей, которые размотают всю заставу и заберут тебя, увозя в горизонт. Идея хорошая, где только найти таких психов. Ещё один тряски в кузове с четырьмя другими заключёнными, и мы наконец-то оказались на месте. Каждый вылезая из машины, замирал перед открывшимся видом и выговаривал что-то матерное. "Кротовую нору тебе выбираться!" присоединился к общему офигеванию и я. Наша машина стояла перед огромным городом, удыканным небоскребами, заброшенным и наполовину разрушенным, но все еще производящим впечатление. Не выражаться. Огрел почему-то только меня конвоир, пихая вперед. И мы, разглядывая былое величие, потрусили в его сторону. Даже издалека было видно, что в самом городе застройка максимально плотная. Лучше всего это демонстрировала одна высотка, завалившаяся на своих соседей, но не упавшая, ибо некуда. В одном издании на самой границе умершего мегаполиса и располагались казармы. Пока мы подходили к обжитым постройкам, я пытался понять, чего в штаров бате может быть такого страшного, что меня пугали Риролом. Ну, потеряю я год, не смертельно, и уж тем более не стоит того, чтобы удалять персонажа, на который потрачены время и силы. Добро пожаловать в пятое отделение мяса. Услышали мы приветствие, зайдя в казарму. С нас сняли наручники и выдали по армейскому варианту броскомов. Модели без глобальной связи, но с другими более полезными для солдата функциями, как, например, маячок слежения и он же средство наводки небольшого дрона уничтожения. Если солдат вдруг решит уйти слишком далеко, в неполагающуюся сторону, Среди товарищей по несчастью было много русских. Те дегенераты сдали меня в ближайшем русском корпоративном секторе. Поэтому NPC и большинство сослуживцев будут соотечественники. Считай, повезло. В Колобиле система вооружённых сил была устроена немного не так, как в реальности. Каждое отделение состояло из 15-20 человек, располагалось отдельно и имело свою мини-инфраструктуру, свою точку возрождения, свой промышленный принтер и ещё ряд служб. Всё это нам рассказывал провожатый. Но ну жилые помещения, куда нас привели, были просторны и, судя по всему, комфортны. В большой комнате отдыха сидело 13 человек, занимавшихся разной ерундой. Кто возился с оружием, кто играл в карты, кто-то смотрел видео. Ну а что? Классическая солдат спит, служба идёт. Здесь приобретает даже больший смысл, чем в реальности. "Командир, в наши доблестные ряды затесался непись", прокомментировал кто-то мой, всё ещё работающий взлом. злом. он обмануть не мог. Но игроки исправно не видели ни моего имени, ни уровня. Насчёт этого товарища у меня отдельное распоряжение. Встал игрок, рядом с ником которого была зелёная полоска сержантской должности. Ли, так ведь тебя зовут, подошёл он ко мне вплотную. К сожалению, ты не присоединишься к нашей дружной семье и будешь балластом. С этими словами он неожиданно воткнул мне нож в висок. Да, а может и не повезло. Я висел в своей загрузочной области и ждал положенные 15 минут. Теперь план по моему устранению более чем понятен. Время службы считается только пока я нахожусь в игре. Ожидание возрождения игрой не считается. Если меня постоянно убивать, год можно растянуть до бесконечности. Были бы деньги у заказчика. Тащили меня получается не в случайный пункт и не в случайную корпорацию. Ох, хитрые демоны. Всё предусмотрели, кроме того, что возрождаться мне не пару часов. Появившись на точке возрождения и сразу включая ускорение. Меч как личное оружие был при мне. Теперь есть броском, и можно его перевести в вид винтовки. Но это подождёт. Вначале превентивная мера устрашения. С включённым режимом поглощения души я выхожу в общую комнату и начинаю убивать игроков. В меня пытались стрелять, но это не сильно помогло. Периодически я ещё и прыжком перемещался, совершенно дезориентируя тем самым противника. В такие моменты остро ощущается, что полгода на получение этого навыка потрачено не зря. В итоге в живых в казарме остались трое: я, игрок-иллюстратор, это мой разговорчивый сосед из поезда и огромного вида дядька, который так и сидел, не шелохнувшись и не пытавшись на меня напасть. Оба, впрочем, решили выйти из игры, видимо, чтобы не попасть случайно между двух огней. Через два часа начали возрождаться убитые и со словами: "Ах ты ж суп, снова умирать от моего меча!" К моему удивлению, повторная смерть тоже дала плюс единичку к счётчику душ. А значит, и повесила второй дебаф на характеристики умершего. Снова появиться в игре решились не все, и они уже не спешили предпринимать каких-то действий. После первой смерти на них висел минус -50% к характеристикам на один месяц. После второй ещё -50. Я подумал и без разговоров отправил всех ещё на одно перерождение. Просто захотелось. Все игроки в их команде были примерно 70-го уровня, что для настоящего очень прилично и на самом деле заслуживает уважения. После моей экзекуции по характеристикам скатится где-то к восьмому. Да они теперь даже оружие взять не смогут в руки. Вместо дожидаться, будет ли кто-то возрождаться ещё. Нашёл пустой жилой отсек и вышел из игры. В реальности наступало утро. Снова войдя в колыбель, я оказался не на точке возрождения, там же, где оставлял своё тело. Прогресс, говорящий о многом. Выйдя в общую комнату, наткнулся на целую делегацию. Все бойцы команды были одеты в броню, закрытые щитами и ощетинились дулами автоматов. От их защитного строя делился сержант и двинулся в мою сторону. Как ты понял, это не меня вместе с вами заперли, а вас вместе со мной. Я улыбался хмурому командиру. Из-за тебя мы теперь не сможем месяц полноценно работать, бросил он сходу мне претензию. Да, кивнул, соглашаясь с ним. И через месяц это повторится. Видно было, что этот человек не привык быть в таких невыгодных условиях, и у него на лице отчётливо отражалась вся гамма-чувств по этому поводу. Что ты хочешь? Наконец принял он решение. Половину суммы, которую вы получили за меня, статус свободной боевой единицы, полный доступ к вооружению. Заказчиком даже можете говорить, что перед тем как убить, жестоко пытаете меня. И Сдержавшись, я снова улыбнулся. Со статусом и вооружением без проблем, а насчёт половины оплаты? Можешь даже не надеяться, уверенно отказал он мне. Тогда поговорим через месяц. пожал я плечами. О, через год. Я и мои ребята просто уйдём на реролл. А как же заказчик? За то, чтобы не давать тебе возрождаться шесть месяцев, мы уже получили часть денег, сумма вполне оправдывающая смену персонажа. Да и не против многие подправить своё развитие. В команде качаться гораздо быстрее, знаешь ли. Да, тут он прав. Хотя начал он тянуть паузу. Через месяц нам нужно будет отчитаться о проделанной работе, чтобы подтвердить следующий транш. Вот хитрый жук, и вашим и нашим. Это интересно, согласился с невысказанным предложением. Есть ещё вопрос. Ребята вышли из строя, ни на что не годны, а им надо семи кормить. Надо бы как-то компенсировать им этот месяц, добавил он в голосу угрозы. Вот же наглый тип. А может, за два им компенсировать?» стал я медленно доставать меч из ножен. Ладно, ладно, пошутить уже нельзя». Теперь у меня с игроками поделению нейтра летят. Пока они не трогают меня, я не трогу их. Для этого я и попросил статус свободного бойца. Вчера пока сидел в одиночестве и ждал возрождения своих жертв. Я занимался изучением броскома. Информация на нём о правах и обязанностях. На удивление, тех и других оказалось поровну. Логика требовала, чтобы корпорация была заинтересована в активных действиях служащих и предоставляла им для этого все условия. Например, полную свободу действий. Свободный боец полностью выходил из подчинения командира отделения. На него не распространялись блага, получаемые командой за захват территории. Но и в случае успеха одиночки вся награда доставалась только ему. У такого способа службы был и минус. Улучшенное стрижение выдавалось только если приносишь пользу. В команде этого добиться проще и быстрее. Но именно для этого я поставил условием доступ к командному вооружению. Теперь вместо магазине я смогу заказать то, что мне нужно. Привет. Отвлёк меня от размышлений второй игрок, не подвергшийся моей каре, с ником Кэп. Не знаю, как ты порезал им характеристики, но спасибо, что не сделал это с нами. И так неудачно попал в сложеную группу, а без характеристик совсем была бы печаль. Да не за что. А что значит неудачно попал? Ты сюда специально стремился? И чем плоха группа? Заинтересовался я словами Кэпа. А ты что, ли случайно? Неподдельно удивился тот. Ну да. И не знаешь, зачем сюда стремятся?» Не унимался он. Нет, давай рассказывай уже. Считается, что в штрафбате нет ни награды, ни прокачки. Но есть исключение. При завершении службы всё, что на тебе, можно забрать с собой. Звучит неплохо, но это если есть, что забирать. Именно. Именно поэтому в таких локациях, как наша, всегда полный комплект штрафников. Это, видимо, ради тебя командир отделения запросил пополнение. А Вместе с тобой попали и мы с иллюстратором. Эти кивнул он на общую группу штрафников раз в несколько месяцев протаскивают одного из своих через весь срок и вместе с ним таким же образом выводят отсюда все находки сидят они здесь уже долго а чем так хороша эта лока ну город и город не мебель же они отсюда таскают это не просто город мы сейчас очень близко к границе с сбедующим присвистнул я ага по легенде на него совершил нападение крупный космический пиратский клан Ради чего неизвестно, но после себя они оставили усовершенствованное оружие, броню, артефакты и немало бойцов. Ещё по городу разбросаны аномальные зоны, где-то гравитация чудит, где-то со временем непорядок. Спасибо за информацию, искренне поблагодарил я. Заотчёмся, кивнул кэп. А как тут вообще выглядят боевые действия? Да всё просто. Никакого NPC командования нет. Дают координаты точек для захвата и обороны. Хочешь участвуй, не хочешь, броди сам по себе. Обычно сложенные отделения разделяются. Половина работает на NPC, а другая партия зайдёт не на нейтральной территории. В общем-то, несмотря на то, как красиво я тебе тут всё обрисовал, чтобы найти что-то ценное, нужно ещё постараться. Ну и конкуренция. Среди своих считается плохим тоном отжимать найденное. Но в городе полно игроков других фракций. Эп много ещё мне чего рассказал, но мой вопрос о том, не будет ли у него проблем с командиром из-за этой беседы, только махнул рукой. Он и иллюстратор у них теперь главные боевые единицы, благодаря непорезанным характеристикам. За месяц притрутся, а потом их выгонять никто не будет. После разговора я занялся экипировкой. Эх, мне бы сюда взломанный маск-халат, оставшийся в периметре. Вот тогда бы я развернулся. А с тем у божеством, что можно взять, только от детей прятаться. Но я всё равно взял. Основной экипировкой здесь был штурмовой доспех. Под этим грозным названием скрывалась самая простая конфигурация довольно хорошей брони. В доспехе не было экзоусилителей, но ему это и не требовалось. Наполненный ньютоновским аэрогелем, он был очень лёгким, хоть и достигал в некоторых местах толщины до 8 сантиметров. Толстыми участками броня закрывала спину, грудь и внешние открытые участки рук и ног. Остальные места были менее защищены, но для городских условий этого было достаточно. Шлем вообще больше походил на мотоциклетный, такой же массивный. Естественно, присутствовала минимальная электроника, в том числе в шлеме, И автоинжекторы для боевых коктейлей, которые, впрочем, уже нужно было покупать за кредиты. Всякие мелочи типа бустеров и небольших улучшений можно было купить за обычные деньги, чем я не непременно воспользоваться. Ещё купил воды и пару сухпайков для восполнения бодрости. По идее, это всё можно добыть в городе, но для первой вылазки я лучше возьму всё по максимуму. А были вообще недоступны, как и вооружение тяжелее крупнокалиберных пулемётов и небольших гранатомётов. Наверное, чтобы не разнесли город окончательно. Посмотрел, что есть из техники: мотоциклы, обычные бронемашины и никаких танков. Жаль, хотелось испытать рельсу, а то после модификации прочности я так и не пробовал стрелять большим напряжением. Надев броню, подвигал руками ногами, удобно. Несмотря на простоту конструкции и доступность технологий, в реальности такой брони нет из-за дороговизны производства и по сути его одноразовости. Повреждённые блоки нужно было менять целиком, ремонту они не подлежали. Надев шлем и подключив его к броскому, получил отображение тактической информации на визоре. Слабенькая система свой чужой подсвечивала находящихся в это же время вооружённой игроков зелёным цветом. Включил в систему вооружения мой трансформер и перевёл его в вид винтовки. Игроки нет, нет, но поглядывающие в мою сторону даже замерли на мгновение. Оружие трансформер не было диковинкой, но профи его не использовали. На принтере напечатал себе себя 20 обоим по 50 патронов. Всего 1000 выстрелов, общим весом около 10 килограммов. С обычным боеприпасом это были бы все 40. Непосильная ноша для солдата, но моя безгильзовая винтовка позволяла. Примечание автора. Прототипом оружия ГГ является реально существующий образец эн Koch M. Командир, куда идти-то тут? Теперь я подошёл к нему в роли просящего. Он долго буравил меня взглядом, пробежался по моему снаряжению, остановившись на мгновение на винтовке. Трансформер? Да. Дам оперативную карту при условии, что не увижу в наших владениях. Поставил он условие, на я легко вкопашёл. Открыл полученную информацию. Местность на карте раскрасилась в разные цвета. Ярко-зелёная это зона поисков нашего отделения, Салатовая. нашей корпорации, объяснил командир. Это же треть всего города, возмутился я такой наглости. Ну, ты со своей невидимостью везде можешь ходить, только маячок свой чужой отключи. А насчёт задания и выхода это уже к неписям». На день писи капитана изъявил ему своё желание защищать интересы родной корпорации в рамках этого плацдарма. На выбор мне было предложено три варианта попасть в город. Первый это спуск на парашюте или флайт-костюме. Быстро, но рискованно, потому что стрелки противников бдят. Второй с помощью заброски в общей транспортной колонне. которая ходила раз в несколько дней. Ближайшая будет через сутки. Шансов выбраться живым в города больше, но выжить после меньше, потому что колонии могут стекаться как боты-захватчики, так и соперники на луц этих захватчиков. И третий вариант через подземные коммуникации: метро, канализация, технологические тоннели энергетиков. У каждой корпорации есть своя сеть тоннелей, безопасность которых мониторится. Пройдя по ним можно выйти на поверхность в неожиданном месте. Самое то для одиночки-разведчика. Кстати, именно задание разведать несколько точек мне и выдал NPC вместе с биноклем для этого дела. Что уж, хоть какое-то направление для первого выхода. Просто сидеть и ждать, пока пройдёт срок заклю <клёх> <клёх> службы, я не собирался. Так можно и кукушкой поехать. Ну и на Рирол идти не собирался тем более. Так что остаётся только прогуляться по незнакомому городу. В конце концов, я ничего не теряю. Может даже найду выход работающей электросети и смогу бахнуть из рельсы. Вход на нижний уровень безымянного города был прямо на территории казармы, обустроен и благорожен. Даже лифту грузовой зачем-то имелся. Впрочем, его назначение быстро объяснилось. В этих тоннелях можно, блин, проехать на БТР. Надо было хоть велосипед взять какой-нибудь. Дороги в подземелье оказались лучше, чем в родном городе. За два часа я прошел охраняемую зону тоннеля, и впереди были только системы слежения, которые, впрочем, показывали, что путь безопасен. Не став сильно рисковать, я прошел еще час. И начал подыскивать выход, но не поверхность, а глубже. Пока я шёл всё это время, обратил внимание, что в тоннеле сухо и нет никаких коммуникаций. Это навело на мысль, что есть уровни ещё ниже, как минимум канализационные. Найдя грязный тупичок в одном из ответвлений, я стал спускать в люк водовода. Размер его был вполне стандартный, но в броне я пролазил только-только, оказавшись по колено в воде в двухметровой трубе, с отвращением скривился. Надо будет в шлем докупить фильтры запахов. Нет же вроде людей. Откуда такая вонища? Морщись, но шагая, я двинулся против течения потока нечистот. Карта показывала, что сток идёт за город из центра, что, в принципе, логично. Радуясь, что хоть броня не подвела и оказалась герметичной. Я вышел на источник моих обонятельных мучений. И Это действительно оказался человек, точнее, верхняя его часть, которая испортилась. где этот пассажир оставил свои ноги, было непонятно и страшно. На всякий случай я перехватил автомат и осторожно стал приближаться к остаткам трупа. Может, его уполовинили уже после кончины, но от этого спокойнее не становилось. Нужно проверить его на наличие полезных вещей. То, что вот так на первых километрах я найду что-то полезное, не верилось от слова совсем. Но вдруг полезного действительно ничего не было, но оказалось и не совсем пусто. Наличество ли карта пропуск сантехника пятой категории на имя Дженса Зинди? фонарик и почти стлевший пистолет неопределяемой марки. Хм, квест. Квесты я люблю. Кладу карту в карман, выкидывая остальное. Вещи хоть и хлам, но их наличие говорит о том, что тут еще никто не был. Ну или эти пути обновляются на предмет квестового реквизита, что еще лучше. Выйдя уже на ничейную территорию, в ответвлениях тоннеле стал подыскивать выход на поверхность. Искал такое место, чтобы оно было вдали от дорог или открытого пространства. Мне нужно, чтобы наверху я оказался сразу в каком-нибудь здании. В конце концов, это же канализация. Нашёл люк с лестницей, соответствующий на поверхности, судя по 3D-модели города, большому жилому комплексу. Мне это подходило идеально. Лестница вывела в огромный коллектор, к счастью, пустой. Выбравшись наверх, к зоне обслуживания, наткнулся на закрытую дверь. Достав найденную карточку, ПД ею в прорези, но чуда не случилось. Ладно, пойдём сложным путём. Взял я покрепче винтовку. Разблокировать дверь выстрелами было бы полнейшим идиотизмом. Я перевел оружие в режим меча. Обратил внимание, что в трансформированном виде обойма с патронами оказалась приторочена к ножным. Чёрт, удобно и продумано. Достав клинок, стал ковырять им проход, пробуя разные способы открыть дверь. Получилось только когда срезал петли. Железо было обычное, и легко поддалось. Надеюсь, наш имел я не сильно. Вернул вид винтовки. у чудо, обойма оказалась разоснарена. Аккуратно отодвинул дверь, придерживая её, чтобы без петель не упала. Староже было тихо и пусто. Выскочила из-за угла крыса. Дура, прошипел я и вслед, испугавшись и чуть не пальнув от неожиданности. Точнее, пальнув, но не снятом с предохранителя оружием. Даже не знаю теперь, снимать ли его или лучше и дальше так идти. Крадучесть, обойдя технический этаж, на который меня вывела дверь, убедился, что я здесь один. В подсобных помещениях осматривал возможную добычу. Но ничего полезного не наблюдалось. А там, где оно должно было быть, например, в ремонтных мастерских, остались только следы варварского мародёрства. Порадовал подземный гараж, хотя здесь я уже шёл со снятым предохранителем. На парковочных местах попадались целые автомобили, в том числе и люксовые модели. Не вскрытые авто вызывали предположение, что в них может быть что-нибудь интересное, но рисковать я не хотел. Слишком открытое было место, простреливаемое со всех сторон. Я надеялся на лучшую добычу выше, в квартирах, на первые этажи с магазинами и офисными помещениями, даже не стал подниматься. Там точно ничего целого быть не должно. Но ну и мне не хочется сливаться так быстро. Не для этого я топал несколько часов по вонючей канализации. Надо хотя бы на город взглянуть. А возле земли вероятность, что меня кто-нибудь заметит больше всего. Найдя шахту лифта, раздвинул створки. Сама кабина была парой метров ниже, разбитая буквально в крошку. И Из под этой крошки Ярким пятном торчала исохшая рука с целым наручным гаджетом. Это ж неспроста. Я залез в шахту, спустился до торчащей руки. И обесточенный девайс перекочевал ко мне. Двери лифта я задвинул обратно, потому что дальше двигаться имело смысл только вверх. Если смогу передвигать конечностями по стене достаточно тихо, то мое присутствие так и останется здесь незамеченным. На то, чтобы преодолеть 30 этажей, у меня ушло еще два часа. Это вместе с отдыхом, потому что вымотался я основательно. А как представлю, что ещё обратно лезть, аж грусть берёт. Зато без встреченного движения пальбы и всего такого прочего. Сейчас я стоял, точнее, лежал на крыше и обозревал окружающее пространство. На мне была примитивная маска-накидка, сливающаяся с тоном окружающего. И я смело переползал от одного края до другого, осматривая соседние дома. А на соседней улице, кстати, шла оживлённая перестрелка. со стороны с неспокоенными соседями, и отполз подальше. Но не только из-за того, что меня могут заметить, но и потому, что в противоположной стороне была одна из целей, намечена в качестве задания. Устроившись поудобнее, я распаковал бинокль, достал остатки своих сухпайков и стал вести наблюдение. Мне нужно было просматривать некоторое время саму точку, а именно крышу такой же высотки и окружающее пространство. Выходил из игры я в таком лежачем состоянии.